Глава третья На паруснике моряку Недосуг любоваться красотами природы. Все, что творят купе неба, вода, солнца, Моряк воспринимает на бегу За крутым своим сиюминутным делом. Обожжет, обовьет холодом ветра, Услышится вдруг стекольный звон, Осыпавшийся на борта волны, Попутно увидится жгучая краснена, растекшийся по облакам, а вдали широко и блестко растворился в волнах, затухающий огонь отгоревшего дня. Вот первопопавшаяся запись из судового журнала тех дней. Подняли, марсили и поставили грот, и фокштаксили, бизань, кливер, а в половине часа потянули грот на гитовы. В исходе часа поставили грот лейб, ветер мал, погода облачна. Подтянули на гитовый грот, фок, бизань. В половине часа поставили грот и фок-штаксель, и грот-стенг-штаксель. Бросали лот и выпускали сто сажен лот-линя. Земли не достали. Поставили грот-сель, а грот-штаксель спустили. Или еще запись с десяти утра. Облачно и дождь. Подняли грот-штаксель, бросали лот и... Земли ста сожжениями не достали. Ветер брамселевый, облачно, дождь. Подняли Марсель до топа, а грот Штаксель спустили. В исходе часа отдали грот Сейли, Бизань и подняли все Штаксели и Кливер, бросали лот и ста сожжениями земли не достали. И так-то вот с часа на час круглые сутки напролет ночью и светлым днем на том же ветру ночью и днем не смолкающая беготня до да стукотня каблуков о палубу ясно что с этих обрывочных строк лишь опытных глаз разглядит зримую картину того как выглядели корабли в каждую минуту наполнения парусов но и неискушенному взгляду с этих слов все же кое что явственно грот и фок мачты, стеньги, бизань, кливер. Стало быть, над палубами пакетботов высится по две мачты с надставками к ним, с теньгами. Моряки могут в дополнение к прямым парусам на двух основных реях распустить с кормы бизань, а от бушприта поднять косые паруса кливера и штакси. При полном наборе распущенных парусов при бизани Отданные с кормы, при блинд-парусе, распущенном с носом, при марселях и при всех штакселях, венчающих мачты, корабли выглядели, пожалуй, красавцами, на удивление самому здешнему небу. Несколько раз в эти дни пакетботы сближались для разговора в голос через переговорную трубу. Первый раз на третьи сутки пути Чириков принужден был выстрелом из пушки придержать Святого Петра. Стали примечать, что лидер их слишком явно забирает на юг, к тому же там будто и не понимает опасности разлучения. А к вечеру всяк раз, как правило, океан порует. Это встревожило Чирикова, и он взял на себя смелость предупредить командора. Подняли сигнальный флаг на мачке, Пальнули из пушки. Самим было не по ветру гнаться за флагманом, потому легли в дрейф. Скоро святой Петр приблизился на расстояние голоса. Чириков сказал Берингу, что святой Петр слишком уклоняется на юг, а отступает от принятого и согласованного курса. «К чему же так-то?» — спросил. «Зачем так резко уклоняться на юг, когда путь лежит на восток, юго-восток? Надо исправить тот уклон к югу» к тому же и удаляться друг от друга опасно». Командор воспринял поправку к курсу вроде как выговор себе. Он рассердился, потребовал прислать к себе на корабль для объяснения лейтенанта. На Павле ничего подобного не ожидали. Неужели все то, что было сказано в переговорную трубу, настолько темно, что требуются какие-то особые пояснения? Хотелось крикнуть, — Мужики, поглядите вы внимательно на компас, куда вас несет. Чириков еще раз спросил, все ли сказанное понятно и можно ли обойтись без присылки лейтенанта. Со святого Петра было отвечено с некоторой долей иронии. Если, мол, есть что предложить капитану-командору, тогда пусть лейтенант явится, а если предложить нечего, тогда и шлюпку спускать на воду не к чему. Корабли разошлись, вроде как рассорясь. На Павле, как следует из записи судового журнала, тут же подняли Марселе, поставили Грот и Фокштаксели, Бизане Кливер, то есть почти с полными парусами пустились в путь. На другой день, 7 июня, близко к полудню, видимость была приличной, Вахтинны разглядел на мачте святого Петра сигнал Павлу следовать первым. Сначала было и не поверили собственным глазам. Один, другой, третий офицеры подержали в руках подзор на трубу. «Интересно, кто же тогда будет пролагателем пути в Америку?» Налюбовавшись сигналом, а он и воистину им любовался, Чириков взял в руки судовой журнал, ушел в каюту, твердой строкой на листе легло. «У капитана командора был сигнал, чтоб нашему судну идти наперед». И по тому сигналу стали мы следовать наперед. Отложил перо, задумался, хотелось кое-в чем разобраться, с чего же произошел такой резкий скачок в настроении командора. Быть с ним на одной палубе нелегко. Чириков даже посочувствовал свену Бакслею, Хитрову, Эзельбергу. Опыт давнего похода на святом Гавриле был остро памятен. То, что Беринг плавал на фрегатах, вовсе ни о чем не говорит. В тех походах по Балтике в строю-то других кораблей не заблудишься. А тут океан. Совсем особое плавание. Тут надо все, все держать в соображении. Счет минутам. Узлы хода. Все понюшки компаса, куда, как он вострит носик. Сто раз поглядишь на звезды сто раз примеришься к следу за кормой, сто раз все пересчитаешь на листке, из чего да как складывается курс. Значит, так тому и быть. Будем следовать наперед, это даже лучше, — подумал он, — развязывает волю. Только командор может все перерешить. Но прошли сутки. На мачте святого Петра снова углядели тот же самый сигнал. Теперь-то он, вероятно, — заключал окончательное решение командору. В судовом журнале явилась новая запись. У капитана командора был сигнал, чтоб нашему судну следовать наперед. Тогда развязали у фор Марселя другой риф и у грот Марселя, и отдали блинт. А еще спустя минуты отдали у грот Марселя третий риф и растянули бизань, и подняли грот, и форстень к штаксели к ливер. Весь, какой возможно было ухватить, весь ветер был в парусах, в работе. Теперь Чириков знал твердо, командор во всем положился на него и на команду святого Павла. Это, без сомнения, почетно. В душе таки можно погордиться. Но только лишь в душе, тихо, сознанием великой своей ответственности за судьбу людей, за судьбу всего плавания. На святом Павле больше, чем прежде, были озабочены тем, чтобы не потерять из виду командорского судна. Часто свертывали паруса, ждали святого Петра, а дождавшись, предупреждали, какой световой сигнал будет поднят в ночь на кормовом флагштоке. Корабли находились совсем близко от той широты, где, по предсказаниям петербургских академиков, должна была предстать их взором, земля Жуана да Гамма. Каким бочком, взгорем, мысами ли, хребтами горными она возникнет, никто того не знал. Душу грызли сомнения. Чириков, а с другие офицеры, с тайным любопытством бросали взгляды на Людовика де ла Кройера, когда тот вдруг объявлялся на палубе. О чем он теперь думает? Чает ли ту самую предсказанную его братом землю, пора бы ей явиться. Но только и Деля Кроер в растерянности вытянет шею, молчком оглядит Дали и тут же юркнет в свою каюту. У него на корабле самая беспечная жизнь, никаких вахт, а к нему для обслуги по условиям приставлено два солдата. При очередном сближении командор попросил просигналить из пушки — если по очищаяния будет прихвачено дно. Пробы берутся часто, но пока что лот-линь дна не прихватывает. И нет пока никаких признаков близкой земли, вот разве что траву какую пронесет мимо бортов. корча прокувыркается древесная, так они могут быть скитальцами из очень отдаленных мест. 12 июня с утра Пересекли сорок шестую широту, потянулись далее на юг. Земли никакой не виделось. Внимательно караулили ее с салингов. С высоты мачт виделось все та же самая, далеко простершаяся под горизонт, пустынная гладь моря. Вот когда по-настоящему начали поигрывать нервы, на скулах уже не раз проступили желваки злости. Значит, что же получается? Выходит в пустую сломлена дорога. Значит, как и говорил он, Чириков, на консилиуме незачем было тянуться в эти широты. При очередном сближении кораблей обо всем таком перекликнулись в трубу. С борта Петра ответствовал корабельный мастер Сафрон Хитров. Он передал мнение своих офицеров, поскольку не только что сорок шестой, а теперь уже и сорок девятый градус широты достигнут, не пора ли, — крикнул он, — сменить галс на северо-восточное направление. В самую пору было бы согласиться. Именно это давно требовалось. Идти, наконец, своим путем на восток, северо-восток. Не искать тут больше никаких земель. На Павле такое решение вполне созрело, и они были бы готовы совершить поворотный галс Но на беду пока не позволял ветер. Неужели они рассердились за непринятые от них предложения о немедленной смене курса? Но если они моряки, если они знают вкус и соль этого труда, то, находясь под парусами, они должны понимать, на парусниках, не все совершается по капризу до прихоти капитана. Тут более хозяин ветер. В три часа дня пакетбот «Святой Петр» был виден с севера, а в пять часов за туманом, как записано 20 июня в судовом журнале, пакетбота не стало быть видно. Того ради на святом Павле немедленно закрепили фок и стали дрейфовать под гротом и бизанью, чтобы дождаться Петра. Туман не сошел, а еще пуще того сгустился. В молоке он потонул весь мир. Ночью били в колокол, всю ночь медь рыдала и всхлипывала. Раскутались поутру из тумана, увидели вокруг пустынное море. О, как тяжко было это пробуждение, этот взгляд с палубы в новый день. По самый горизонт пустынное, чужое, обманное море. Никакой земли тут не сыскалось, а теперь и корабля, дружка путевого рядом нет. Чириков стоял у борта со сдавленным бедой сердцем. В какую-то минуту оглянулся, увидел рядом с собой Даля в порыве отчаяния невольно спросил «Вы, что прикажете теперь делать?» Тот испуганно съежился, беспомощно развел руками. «Не знаю, господин Чириков, не знаю, куда они подевались. Может, пока не поздно и нам воротиться в гавань». «В гавань?» — Нет, господин астроном, я вас еще хорошенько покатаю.